Глава 182. Армагедон 2. Продолжение. Если мы проиграем бой, если эти блуждающие души найдут красную планету, то их чёрные мысли распространятся как вирус по всей вселенной. Им останется только посетить галактики одну за другой, чтобы всюду разнести заразу. Есть и за чего драться. Понятно, почему наставник Зоза хотел сохранить в тайне существование инопланетян. Пусть времена секретности прошли, бывает информация, с которой стоит обходиться бережно. Армия теней наступает. Апокалиптическое зрелище. У меня в голове звучит кармина бурана Карла Орфа. Что это они надумали? Вместо того, чтобы ринуться на нас столпой, они останавливаются на расстоянии и вытягивают, как ружьё, правую руку. Агон! командует Игорь. Мы еле успеваем загородиться щитами. Наша контратака, массированный залп любви, от которой они без труда заслоняются своими насмешками. В бой брошен уже второй эшелон из отчаявшихся и обезумевших. На этих не действуют ни любовь, ни юмор. В атаку! командует Игорь. Поток ненависти, усиленный безумием, сминает наши щиты юмора. Трудно сдерживать такой натиск вчетвером. Свихнувшиеся поднимают нас на смех, и Игорь понимает, что насмешка не только средства обороны, но и оружие наступления. Мы встаём черепахами, прикрывшись щитами, которыми отбиваем их насмешки. Злая реплика в её адрес слегка ранит Мерлин, неудачно накрывшуюся щитом. Она никогда не могла стерпеть, если ставили под сомнение её артистический талант. Фредди приходится её подбадривать. Мы собираем всю любовь, которой обладаем, Каждый вспоминает самое лучшее, что было в его прошлом существовании. Лично я оживляю в памяти свою любовь к Розе, женщине моей последней телесной жизни. «Рубих — Роби их! — кричит Игорь. Мы опускаем щиты и очередями бьем любовью по клещам, в которые нас пытаются взять. Получается неплохо. Остается только втянуть в себя эфирные тела. Они входят у нас пониже спины и поднимаются по хребту, после чего остаётся только запустить их вверх из черепа. Наши эктоплазменные позвоночники, пусковой установки нацеленные на рай, стали лестницами, по которым толкаясь, карабкаются к спасению призраки. Тем временем мы с трудом защищаем наши фланги от новой волны неприятеля. Ему удаётся нас размятать. Теперь каждый обороняется сам по себе. Юмор средство защиты, любовь оружие нападения, позвоночник райская пусковая установка. Держись, Мишель, подбадривает меня Рауль, отрывая от моей спины смуглого падшего ангела. Он подоспел вовремя. Этот падший ангел, превосходивший силой другие блуждающие души, уже лишал меня равновесия самыми болезненными воспоминаниями из моего последнего существования. В том-то и беда, что повеждённые враги, взбираясь по нам, лишают нас сил, заражая своими печалями. Противник получил подкрепление, нас окружают несколько десятков новых душ. Как полюбить ещё сильнее? Закройте на секунду глаза, подсказывает Фредди, и за краткое мгновение шлёт нам образы самого прекрасного, что совершило человечество. Наскальная живопись в пещерах Ласко, великая библиотека в Александрии, подвесные сады Семирамиды, колосс Родоски, фрески Дендеры, древний Куско, города Майя, Ветхий Завет, Новый Завет. Принцип клавиши рояля, храмы Ангкора, Шартерский собор, токкаты и уганны Себастьяна Баха, времена года Вивальди, полифонии пигмеев, реквием Моцарта, Мона Лиза Леонардо да Винчи, майнес, избирательное право, театр Малььера. Театр Уильяма Шекспира, оркестры ударных из Бали, Эйфелева башня, индийские тандури из курицы, японские суши, статуя Свободы, ненасильственная революция Ганди, теория относительности Альберта Эйнштейна, врачи мира, фильмы Жоржа Мельеса, сэндвичи с пастрами и корнишонами, моцарелла, фильмы Стенли Кубрика, мода на мини-юбки, рок-н-ролл Beatles, Genesis, Yes, Pink Floyd, Гэги Монти Пайтон, фильм Чайка по имени Джонатан Ливингстон и музыка к нему Нила Даймонда, первая трилогия Звёздных войн с Харрисоном Фордом, книги Филиппа Дика, Дюна Фрэнка Герберта, Властелин колец Толкина, компьютеры, игра Цивилизация Сида Меера, Горячая вода, поток из сотен образов. Все доказательства человеческого гения и его вклада во вселенную. Сколько обитатели красной планеты дорого заплатили бы за появление в их цивилизации хотя бы одного из этих чудес. Что-то я не пойму, Фредди, ты же сам мне говорил, что человечество недостойно спасения. Юмор, парадокс изменения. Можно совершенно не надеяться на человечество, но отдавать себе отчёт во всех его достижениях. Игорь не забывает о поддержании боевого духа своих воинов. Способ тот же самый, к которому прибегает Эльзасский равин, только перевёрнутый вверх дном. Своим блуждающим духом, теневым явлением, он шлёт картинки первобытных племенных воинов. замков, которые строят себе бандиты с большой дороги путём грабежей, первых обменов пушечными ядрами, поджога великой Александрийской библиотеки, судовых трюмов, набитых обречёнными на рабство чернокожими, мафии, коррумпированных властелителей, пунических воинов, горящего Карфагена в Варфоломеевской ночи, траншей Вердена, геноцида армян, Освенцима, Треблинки и Майданака. заброшенных с лестницы наркоторговцев, терактов в парижском метро, губищих пернатых разливов нефти, ядовитого смога, душившего современные города, дебильных телепрограмм, чумы, проказы, холеры, СПИДа и все новых болезней. Игорь побуждает их вспомнить все свои страдания, беды, неудачи и швырнуть всё это нам в лицо. Переполненные ненавистью, презрением и нетерпением, они кидаются на нас. Мы вынуждены отступить под их натиском. Их насмешки бьют в цель. Наши лучи любви теряют силу. Каждая втянутая нами блуждающая душа усиливает наше смятение. Меня внезапно посещает страшный вопрос: что я собственно здесь забыл? Я пытаюсь сосредоточиться на Жаки и Венере. двоих моих живых клиентов. Но их судьба мне уже не так интересна. Это два пустых места с пустыми альбомами и жалкими стремлениями. Недаром Эдмонд подчёркивал: они пытаются уменьшить своё несчастье, вместо того чтобы попытаться достичь счастья. Я продолжаю испускать лучи счастья, но уже без прежней убеждённости, очень стараясь увёртываться от насмешек. При этом меня не покидают мысли о том, что Венера просто несносная ламака, а Жак образцовый аутист. Зачем мне ради них убиваться? Армии теней перестраиваются для решающего удара в пропорции 20 против 1. У нас нет ни малейшего шанса выпутаться. Может, сдадимся? предлагает Мерлин. Нет! отвечает Фредди. «Надо переправить максимальное количество душ в рай. Разве ты не чувствуешь, как сильно они страдают?» «Анекдот, Фредди! Живо!» — требует Рауль. «Ну, хоть этот». Жарятся на сковородке два омлета. Один другому говорит. «Вам не кажется, что здесь жарковато?» Другой тут же поднимает крик. «Спасите! Рядом со мной говорящий омлет!» Мы выдавливаем с мешки. Наши щиты немного крепчают. Фредди расходится. Или такой. Приходит пациент к врачу и говорит: "Доктор, у меня провалы в памяти". "Давно?" спрашивает врач. "Что давно?" На счастье, у него всегда при себе запас дорожных шуток. Нам совершенно не до смеха, но эти два анекдота до того неуместны в такой напряжённый момент, что даже придают нам уверенности. В неприятельских рядах на шуточки не размениваются. Игорь горцует, как всадник апокалипсиса. По бокам от него скачут колдунья и мастер пыточных дел. Он стреляет в Мэрилин обидным намеком на ее шашни с Кеннеди. Заряд попадает в цель. Свет Мэрилин слабеет и гаснет. Теперь она падший ангел. Ее место во вражеском строю. И она уже бомбардирует нас своими зелёными лучами. Она знает наши слабые места и умеет их поражать. На Фредди обрушиваются картины лагерей уничтожения. Он силится отшутиться, но ему не хватает энергии. Затупляется его любовный меч, размягчается его щит юмора. Вот и он пал. Вот и его постигает участь Мерлин. Я понимаю, что чувствовали последние защитники форта Аламо, окружённые мексиканцами, Масады, окружённые римлянами, Византии, окружённые турками, Трои, окружённые греками, Верцингеторикс, окружённый войсками Юлия Цезаря в Галлии. Подкрепления не будет. Кавалерии ждать не приходится, надеяться совершенно не на что. Надо держаться, надо держаться, твердит охрипший Рауль, слабо повлёскивая своим щитом юмора. У тебя остался в запасе хоть один анекдот?